Вокруг стола, внесенного прислугой уже накрытым, сидели семь-восемь дам, наиболее знатных, набожных и жеманных, от тридцати до тридцати пяти лет. Было уже за полночь, когда вошла блестящая супруга маршала де Фервака, прося извинить ее за позднее появление. Она поместилась рядом с маркизой. Жюльен был глубоко смущен. Ее глаза и взгляд сильно напоминали ему госпожу де Реналь. Кружок мадмуазель де Ламоль был еще в полном составе. Со своими друзьями она занималась тем, что насмехалась над несчастным графом де Толером. Он был единственным потомком известной еврейской фамилии, прославившейся своим громадным состоянием, которое они приобрели, сужая королей для войн с народами. Глава семьи недавно умер, оставив сыну сто тысяч кью ежемесячной ренты, и имя, увы, слишком хорошо известное. Такое исключительное положение требовало от него характера или простоты и большой силы воли. К несчастью, граф был безвольным простачком, и только окружавшие его листицы внушали ему различного рода претензии. Господин де Кейлюс утверждал, что графу внушили намерение просить руки мадемуазель де Ламоль, за которой тогда усиленно ухаживал маркиз Круазнуа, будущий герцог и обладатель стотысячной ренты. «О, не клевещите на него, будто он имеет какое-либо желание», — жалобно сказал Норбер. «Если чего не доставало несчастному графу Толеру, так это именно способности чего-либо желать». С этой особенностью своего характера он вполне был бы пригоден занять место короля. Постоянно спрашивая у всех советы, он не имел мужества следовать ни одному из них до конца. Его физиономия может служить постоянной утехой для него самого, говорила мадмуазель де Ла В ней отражалась какая-то особая смесь беспокойства и разочарования, но временами у графы появлялись приступы Мании величия, и той резкости в обращении, которая свойственна самому богатому во Франции человеку, особенно если он не дурен собой и не достиг еще тридцати шести лет отроду. «Он застенчиво нахален», — сказал про него господин Круазнуа. Граф Декейлюз, Нарбер и два-три молодых человека с усиками поиздевались над ним, сколько хотели, чего тот и не заподозрил, и, наконец, около часу ночи отпустили его домой. «Неужели и при такой погоде ваши знаменитые арабские лошади ожидают вас у подъезда?» спросил его Норбер. «Нет, сегодня новая упряжка гораздо менее ценная», ответил господин де Толер. «Левая стоит пять тысяч франков, а правая — не более ста луидоров. Но поверьте, их запрягают только ночью, и то потому, что ход у них такой же, как у тех». Слова Норбера заставили графа задуматься над тем, что человеку с его положением вполне приличествует иметь страсть к лошадям. Но что оставлять лошадей мокнуть под дождем не следовало. Он уехал, а через минуту после того разошлись и остальные гости, продолжая издеваться над графом. Итак, думал Жюльен, слыша их смех на лестнице. Граф дал мне возможность видеть и другую крайность моего положения. У меня нет годовой ренты даже в 20 луидоров, а рядом со мной человек получает столько же каждый час, и все над ним издеваются. Такое зрелище может исцелить от зависти».